Дурион увалился буквально через несколько секунд, шумный, мокрый, тяжело дышащий. Привет. Кто детёныша обидел? Ты или мрак? На этот раз я. Садись. У меня, как в том анекдоте, две новости. Только не знаю, какая из них хорошая. Новость первая. Наша королева, оказывается, телепатка и ясновидящая. Новость вторая. она сказала, что Танара на ребёнок жив. Да уж. Уж да. Маугли. Танара, видимо, не слышала о детях, воспитанных животными. Думаю, нет. Ей ребёнку меньше года, и ещё не поздно. Пока ребёнку меньше 3 лет, из него ещё можно вырастить разумное существо. Потом разум уснёт. Мы должны его найти. Её Эта девочка. Только сначала мы должны убедиться, что всё это правда, а не очередной розыгрыш мрака. Понимаешь? Предприимчивость мрака и способность Катрин предвидеть результаты действий это страшная сила. Страшно опасная сила. Может, это как раз тот фактор, который я так долго искал. Как бы это проверить? Начнём с самого простого способа. Спросим у Катрин. Я сейчас узнаю, где она. Платон сел за компьютер. Проклятие. Может, это не самый простой способ. Они полетели на разведку в пустыню. Вернутся через неделю, не раньше. Маршрут известен. Да, на север, вдоль горного хребта и назад. У нас там 0Т поблизости нет. Платан вызвал на экран карту. Была база, сейчас законсервирована. Драконы посмотрели друг на друга. Да нет, не могут они знать. Маршрут Танара предложила. Она об этой базе ни сном, ни духом. "Думаешь?" Дэриан прищурил глаза. Платан лихорадочно забарабанил по клавишам компьютера, посылая запросы в различные базы данных компьютерной сети. могут, сказал он через 20 минут. Даже не могут, а точно знают и двигаются сейчас прямиком к этой базе. Будут там через 5 часов. Да, ноль-те там не работает. Уже легче. Берём грузовой фургон и летим в стратосфере. Если подняться повыше, этот сундук можно разогнать до 600 км и больше. А до базы 2500. Четыре часа лёта. Мы там будем первыми. Бежим только сначала на орбитальную, за скафандрами. Без них задохнёмся или замёрзнем.